Мои заслуги точно все до одной сочти. Грехов же ради Бога десятки пропусти, Их ветреность раздует все адские огни. Уж лучше ради праха пророка все прости.